Мужчина на полу, лежащий возле обитого гобеленовой тканью кресла с подголовником, спросил что-то на языке, который Рубен принял за немецкий. Вице-президент ответил: "Не знаю". Переводчик Ген лежал совсем рядом с господином Хасакавой. Он что-то прошептал в ухо своему боссу, и тот закрыл глаза и два заметно кивнул головой. Рубен совсем забыл о господине Хосакаве. С днём рождения вас, сэр, сказал он про себя. У меня такое впечатление, что в этом году мы с вами вряд ли построим завод. Совсем недалеко от них лежала Раксана Кос со своим аккомпаниатором. Она выглядела, если такое вообще было возможно, даже лучше, чем накануне вечером. Волосы её разметались Кожа блестела, словно певица наслаждалась долгожданным отдыхом. Как вы себя чувствуете? тихо спросила она по-английски и дотронулась ладонью до собственного лба, показывая, что волнуется из-за его раны. Из-за того ли, что он давно ничего не ел или от усталости и потери крови, а быть может, из-за начавшейся инфекции, вице-президенту показалось, что он вот-вот потеряет сознание. То, как она касалась своего лица, потому что не могла встать и коснуться его лба, видение того, как она встает и все же касается. Вице-президент осел на пол, уперся в ковер ладонями, наклонил голову и сидел так, пока головокружение не прошло. Он осторожно заглянул Роксане коз в глаза, теперь в них читался ужас». "Со мной всё в порядке", прошептал он. В этот момент он заметил акомпаниатора, с которым было явно не всё в порядке. Казалось бы, если Раксана Кос способна проявить сочувствие к вице-президенту, то она уж точно должна позаботиться о человеке, который лежит рядом с ней. Его бледность имела явно сероватый оттенок. И хотя глаза были открыты, а грудная клетка чуть вздымалась, тело словно оцепенело, и это вице-президенту совсем не понравилось. Что с ним? спросил он, указав пальцем на аккомпаниатора. Оксана Кос посмотрела на лежащего рядом с ней, словно впервые его заметила. Сказал, что у него простуда. Мне кажется, он просто-напросто нервничает. Её еле слышный шёпот привёл вице-президента в изрядное волнение, пусть он и не разобрал всех слов. Переводчик крикнул командир Альфреда. Рубен Эглесиас хотел было подняться и протянуть руку Гэну, но тот был моложе и его опередил, вскочил на ноги первым и сам протянул руку вице-президенту. Потом взял его под руку, как будто что Рубен Иглессис внезапно ослеп и повел по комнате. Как быстро формируются привязанности в чрезвычайных обстоятельствах, какие безумные мысли приходят человеку в голову. Вице-президенту уже мерещилось, что Роксана Кос – любовь всей его жизни, что Ген Ватанабе – это его сын, что его дом больше ему не принадлежит и что его жизни, то есть тому, что он считал своей жизнью, его политической карьере пришёл конец. Интересно подумал Рубайн Англесиас, все заложники на свете чувствуют то же самое, что и он. Ген, сказал местер, и мрачно потряс его руку, будто выражал соболезнование. Вице-президенту необходима медицинская помощь. Он сказал это по-французски, чтобы Ган перевёл. Мы тратим слишком много времени на обсуждение нужд какого-то дурака, возразил командир Бенхамин. Можно мне льда, Рубен сам встрял в разговор, и тут сознание его внезапно заполнили ледяные наслаждения, заснеженные вершины Ант, олимпийские красавицы-фигуристки из телевизора. Юной девушке с осинами талиями и в коротеньких прозрачных юбочках. Рубен и Глессиас словно заживо горел, а их сверкающие коньки выписывали на глади катка изящные дуги, взметая в воздух голубовато-белую ледяную крошку. Вице-президенту захотелось, чтобы его закопали в лед. «Ишмаэль», — бросил командир одному из своих бойцов, — «марш на кухню». принеси ему полотенце и лёд. Исмаил, один из парней, подпирающих стены каратышка в самых изношенных башмаках, явно обрадовался. Может, был горд, что ему что-то поручили, может, действительно хотел помочь вице-президенту, а может просто хотел прогуляться на кухню, где наверняка стовались подносы с крекерами и подтаившими канапе. Моим людям никто не даёт лёд, когда он им нужен, с горечью добавил командир Альфреда. Разумеется, сказал Местнер рассеянно, выслушавший перевод Гэна. Но как вы готовы хоть на какой-нибудь компромисс? Мы отдадим женщин, сказал Альфреда. Мы тут не для того, чтобы обижать женщин. Прислуга тоже может уйти, и священники, и те, «Кто болен?» «После этого мы составим список оставшихся, может быть, еще кое-кого отпустим. Взамен мы кое-что хотим». Он вытащил из кармана тщательно сложенный лист бумаги и зажал его в трехпалой левой руке. «Вот то, что нам нужно. Вторую страницу зачитайте прессе. Это наши требования». А ведь, приступая к операции, Альфредо был так уверен в успехе их плана. В конце концов, Это его двоюродный брат когда-то устанавливал в этом доме кондиционеры и истощил копию чертежей вентиляционной системы. Меснер взял бумаги, взглянул на них и попросил Гэна прочитать. Ган очень удивился, заметив, что у него дрожат руки. Он что-то не помнил случаев, когда предмет перевода вызывал в нём столь сильные эмоции. Действую от имени народа. Семья Мартина Суареса захватила в заложники начал Ген. Меснер знаком остановил его. Семья Мартина Суареса, командир Кевнул. А разве вы не истинная власть, Меснер, понизил голос? Вы же сами сказали, что мы разумные люди, не на шутку возмутился командир Альфреда. Вы что думаете? истинная власть стала бы вести с вами переговоры думаете они бы позволили женщинам уйти я знаю этих типов они всех бесполезных заложников расстреливают а мы кого-нибудь расстреляли мы стараемся помочь людям неужели непонятно он сделал шаг к местнеру тот мгновенно понял что дело плохо но между ними тут же встал ген «Мы стараемся помочь людям», — перевел Ген медленно и отчетливо. Вторая часть предложения, неужели непонятно, к делу не относилась, и он ее проигнорировал. Месснер извинился за свою ошибку. Невинную, в общем-то, ошибочку. Это, оказывается, не истинная власть. Ему пришлось напрячься, чтобы сдержать улыбку. «Когда же вы освободите первую группу?» Командир Альфред больше не собирался с ним разговаривать, он лишь что-то проворчал себе под нос. Даже молчаливый командир Эктор сплюнул на швейцарский ковёр. Исмаил вернулся с двумя кухонными полотенцами, полными кубиков льда. Малые талики кухонного запаса. Командир Бенхамин выбил у него из рук один из кульков, и прозрачные кубики раскатились по ковру. Те, кто лежал поближе, тут же начали подбирать их и запихивать в рот. Исмаил, испугавшись, тут же страпливым видом сунул второй кулёк в лицо президенту. Рубен кивнул в ответ, решив больше не привлекать к себе излишнего внимания, повод ещё раз врезать ему прикладом террористы найдут без труда. Он приложил лед к голове и вскрикнул от боли и одновременно от глубокого, глубочайшего удовольствия. Командир Бенхамин прочистил горло и собрался с мыслями. «Мы разделим их прямо сейчас», — заявил он, и обратился к своим бойцам. «Внимание! Приготовиться!» Парни вдоль стены подтянулись, выпрямили ноги, подхватили с полу ружья. «Всем на ноги!» — скомандовал Бенхамин. «Прошу внимания», — сказал Гэн по-японски, — «сейчас вам надо встать». Хотя террористы и возражали против любых разговоров среди заложников, для Гэна они сделали исключение. Он повторил предложения на всех языках, которые смог вспомнить, даже на сербско-хорватском и китайском, которых здесь никто не понимал, просто ради удовольствия поговорить свободно и чтобы никто тебя не затыкал. Команда встать, собственно, не требует перевода. В определённых ситуациях люди уподобляются стаду овец, когда один встаёт, другие следуют его примеру. Все стояли от древинелые и неуклюжие. Некоторые пытались добраться до своих башмаков, другие попросту о них забыли. Кто-то переминался с ноги на ногу, пытаясь размять затёкшие конечности. Заложников охватило волнение. Если совсем недавно казалось, что они ничего не желают сильнее, чем встать, то теперь что-то они чувствовали себя неуютно. Свершённая ими перемена положения в пространстве уже представлялась неблагоприятной. Людям мерещилось, что вставание увеличивает их шансы быть убитыми. Женщины, отойдите вправо, мужчины влево. Гэн снова проговорил предложение на всех известных ему языках, не очень представляя себе, какие страны тут представлены и кто именно нуждается в его переводе. Он невольно подражал успокоительной монотонной интонации, с какой произносятся объявления на железнодорожных вокзалах. и в аэропортах. Но мужчины и женщины не хотели так быстро расставаться. Они цеплялись друг за друга, обхватывали за шеи пары, которые давно забыли, как это делается, пары, которые, может быть, даже не делали этого на публике пылко обнимались. Теперь казалось, что этот приём просто слишком затянулся. Музыка отзвучала, танцы закончились, а парочки Все стояли притиснувшись друг к дружке и ждут чего-то. Лишь между Раксаной Кос и её аккомпаниатором происходило что-то не то. В его объятиях она выглядела совсем маленькой, настоящим ребёнком. Казалось, она была бы рада высвободиться из его рук, но при более пристальном взгляде становилось ясно, что это Роксана Коз держит аккомпаниатора, а не он ее. Аккомпаниатор повис на певице, и страдальческая гримаса на ее лице свидетельствовала о том, что такая тяжесть для сопрано чрезмерна. Господин Хасакава, догадавшись о ее трудностях, его обнимать было некому, госпожа Хасакава пребывала в полной безопасности в Токио, обхватил аккомпаниатора и перекинул этого тяжеста, гораздо более высокого, чем он сам человек, и через плечо как пальто. Ноша заставила господина Хосакаву пошатнуться, но он был тысячекратно вознаграждён облегчением, разлившимся по лицу Раксаны Кос. "Спасибо", сказала она. "Спасибо", повторил он. "Вы за ним присмотрите". В этот момент акомпаниатор Поднял голову и попытался, попёрже встать на ноги. "Спасибо ещё раз", повторил господин Хсакава с нежностью. Другие одинокие мужчины, в основном официанты, которые сами жаждали освободить певицу от этого умирающего иностранишки, ринулись на помощь господину Хсакаве и вместе с ним оттащили мокрого от пота аккомпаниатора в левую часть комнаты. Его светлая голова моталась из стороны в сторону, так, словно у скандинава была перебита шея. Господин Хсакава обернулся, чтобы посмотреть на Раксану Кос, и его сердце сжалось при мысли о том, что она останется в одиночестве. Ему хотелось поймать её ответный взгляд, но она смотрела на аккомпаниатора висившего на плече господина Хосакавы, теперь глядя на него издалека, она наконец осознала, насколько ему плохо. А господин Хосакава, наблюдая все эти пылкие прощальные поцелуи, вдруг вспомнил, что у него в мыслях не было вести сюда жену. Он даже не сообщил ей, что она тоже приглашена и что речь идёт о праздновании дня его рождения. просто сказал, что уезжает по делам. В семье было негласное правило: во время командировок мужа госпожа Хасакава оставалась дома с дочерями. Они никогда не путешествовали вместе. Теперь он смог убедиться, насколько мудрым было такое решение. Он уберёг свою жену от массы неприятностей, а, может быть, и от кое чего похуже он её спас но всё же не мог не мучиться вопросом а каково было бы им стоять тут вместе как сильно опечалились бы они услышав приказ разойтись по разным углам комнаты и дид и симон тибо молча смотрели друг на друга казалось целую вечность но на самом деле недольше минуты наконец она его поцеловала и он сказал скорее бы ты оказалась снаружи Он мог сказать что угодно, слова сейчас не имели значения. Он думала о тех 20 годах брака, когда он любил её совсем её не зная. Теперь он должен понести за это наказание за все потерянные годы. Дорогая моя, иди. Она сняла с себя тонкий шёлковый шарфик, а он ведь и забыл попросить об этом. Шарфик был прелестного голубого цвета, цвета обеденных сервизов королей. цвета грудного оперения птичек порхающих в этих забытых богом джунглях эдит скомкала шарф в крохотный шарик и втиснула в сцепленные руки мужа не делай глупостей сказала она и поскольку это было последнее о чём она его попросила он с готовностью поклялся что не будет в целом разлучение заложников прошло вполне цивилизованно Никого не пришлось оттеснять от своей половины оружейным стволом, когда стало ясно, что время истекло, мужчины и женщины просто разошлись в разные стороны, как будто того требовал исполняемый ими сложный танец, и очень скоро партнёры снова воссоединятся в новом круге для исполнения других па. Меснер достал из бумажника пачку своих визитных карточек и раздал их командирам. Дал одну Гену и одну предусмотрительно вице-президенту. Остальное он оставил на кофейном столике. "Здесь номер моего сотового", сказал он, "не рабочий, личный. Захотите поговорить со мной, звоните. Специально для этого дома правительство распорядилось держать линию свободной". Каждый взглянул на свою карточку, несколько озадаченный, как будто Мэснер приглашал их на ланч, как будто не понимал всей серьёзности положения. Может вам что-нибудь понадобиться, уточнил Меスナー. Может вы захотите поговорить с кем-нибудь снаружи. Ген слегка поклонился. Ему хотелось поклониться Меスナーу в пояс, поблагодарить за то, что он пришёл в этот дом, рискуя жизнью, но он решил, что его никто не поймёт. В это время к столу подошёл господин Хасакава, взял одну карточку, пожал Меスナーу руку и склонился в глубоком поклоне. Командиры Бенхамин, Альфреда и Эктор отправились к группе мужчин у стены, отделили рабочих, официантов, поваров и другую прислугу и велели им встать вместе с женщинами. Раз уж их заветным желанием было совершить революцию и освободить трудовой народ, они не хотели держать его представителей в заложниках. Затем они спросили, есть ли среди мужчин больные. И этот вопрос Ген повторил несколько раз. Казалось бы, тут каждый должен был объявить, что у него слабое сердце, но удивительное дело в толпе заложников воцарилось молчание. Вперед выступили лишь несколько дряхлых стариков, да один красивый итальянец предъявил медицинский идентификационный браслет, после чего был немедленно возвращен в объятия супруги. Лишь один человек солгал и не был разоблачен. Доктор Гомес сказал, объяснил, что у него давно не работают почки, и он уже опоздал с диализом. Жена со стыдом отвернулась от него. Самый больной среди мужчин, аккомпаниатор, не смог даже сам подать голос, и его посадили в кресло в таком месте, где, как все надеялись, о нем точно не забудут. Священникам тоже позволили уйти, но, Монсьенор Ролан трогательно перекрестил заложников и перешёл в правую часть помещения, а вот отец Аргуэдас, которого не ждали никакие неотложные дела, попросил разрешения остаться. Остаться? переспросил командир Альфреда. Вам же понадобится священник, ответил тот. Командир слегка улыбнулся впервые за всё время. Право вам лучше идти, но если люди останутся здесь до воскресенья, Кто-то должен будет отслужить мессу. Мы сами за себя помолимся. Прошу прощения, синьор, объявил священник, потупив глаза, но я остаюсь. На том и порешили. Монсиньор Ролан мог лишь беспомощно наблюдать за этой сценой. Он уже стоял рядом с женщинами, и приключившийся с монсиньором позор наполнял его сердце звериной яростью. Он бы задушил молодого священника собственными руками, но поздно. Мэнсиньора уже спасли. Вице-президента вполне могли бы отпустить как нуждающегося в медицинской помощи, но он даже не стал об этом просить. Вместо освобождения ему, сотрясаемому лихорадкой и непрерывно прикладывающему к лицу лёд, было велено подойти к воротам и сделать для прессы объявление об освобождении части заложников. Рубен Иглесис даже толком не успел попрощаться с женой. Эта достойная женщина всю себя посвятила карьере мужа, но даже словом не обмолвилась, глядя на то, как супруг пускает дело ей в жизни под откос. Дочерям Эмельди и Рози... Вице-президент тоже не смог уделить ни минуты, а ведь они так хорошо себя вели. Весь день спокойно пролежали на полу, играя в какую-то сложную игру на пальцах. Он ничего не сказал о Смеральде, не смог найти слова, чтобы выразить свою благодарность. Он очень беспокоился за неё. Если его убьют, не откажут ли ей от дома? Он надеялся, что не откажут. У неё такая красивая осанка, и она так терпеливо возится с детьми. Она научила их рисовать зверей на маленьких камушках, а потом складывать из этих камушков сложные картины. На верху этих камушков накопилось великое множество Его жена вцепилась в сына с такой силой, что тот заплакал. Она очень боялась, что малыша у неё отнимут и оставят вместе с мужчинами, но Рубен погладил её по руке и успокоил. "Не станут его причислять к мужчинам", сказал он, поцеловав Марка в макушку в шёлковые пахнущие детством волосы, он направился к двери. Президент Масуда вряд ли справился бы с такой работой. Он ни слова не мог сказать без бумажки. Президент был человек неглупый, но раскованности ему не хватало. К тому же Масуда отличался вспыльчивым и тщеславным характером и вряд ли стал бы по команде ложиться, вставать, бегать к двери и обратно. Он наверняка брякнул бы прессе что-то не то, бандиты пристрелили бы его за такую инициативу, а затем прикончили и остальных заложников». Впервые за всё время террористической атаки вице-президент подумал о том, что даже лучше, что Масуда остался дома смотреть свою мыльную оперу, потому что он, Рубен, прямотой и покорностью смог спасти жизни своей жене, своим детям, красавице-гувернантке и знаменитой Раксане Кос, что не говори сейчас вице-президент был на своём месте. Меснер вышел из дверей и встал рядом с ним на крыльце. День выдался пасмурный, зато воздух был свеж и чист. Люди на другом конце аллеи опустили оружие, и в дверях показались женщины. Их вечерние туалеты сверкали в лучах предвечернего солнца. Если бы не полиция и фоторепортёры, случайный прохожий мог бы подумать, что дамы поголовно разругались на приёме со своими спутниками и разобидившись уходят домой. Все они плакали, косметика расплылась, волосы свисали перепутанными прядями, женщины сжимали в кулаках подолы своих длинных юбок. Большинство несли свои туфли в руках или вообще оставили туфли в доме. Чулки рвались на сланцевых плитках дорожки, но женщины этого не замечали. Они словно покидали тонущее судно или спасались из горящего здания. Чем больше они удалялись от дома, тем сильнее плакали. За ними следовали многочисленные мужчины, старики и слуги, беспомощные перед лицом ужаса, в котором, разумеется, не были виноваты.